Глава пятая. Барха стоял у стены заброшки, наблюдая за тем, как Камал надевает на руку любимый кастет. Что-то изменилось в нем за эти годы, которые Кам провел в тюрьме. Барха знал его с детства. Камал всегда был нелюдимым и немного жестоким. жестким так точно. Но сейчас он был какой-то равнодушный, что ли. Его ничего не интересовало, кроме работы, по которой он, похоже, соскучился. «Ну что, Виталик, где деньги, которые ты методично воровал из общака?» Спросил Каму, стоящего перед ним на коленях бухгалтера. Тот дрожал, поправлял очки на переносице. «Какие деньги, Камал Ахматович? Я же... Я всё до копейки в общак, я...» «Ну хватит, завязывай чесать мне. Я этого не люблю. Пока я был на зоне, кто-то приворовывал из общака. И это, как оказалось, ты. Где деньги, Виталик? Не заставляй меня выбивать из тебя правду. Впрочем, я и так все знаю. Недавно твоя теща стала владелицей дома в соседнем городке, а жена купила новую машину. За какие такие бабосы, Виталик? Или, может быть, мне спросить у них? У твоей женушки и ее мамаши? Нет, только не это. Не трогайте моих родственников. Я все верну, верну. Бухгалтер склонил голову и заплакал, как баба. Ну вот видишь, и бить тебя не пришлось. Кам с неким сожалением в глазах убрал кастет. Лупить ревущего не мужика ему не по кайфу. Хотя настроение изначально было, Барха видела это: Брат, давай в кабак заедем, пожрем что ли. Я, как волчара, голоден, попытался увести неудовлетворенного камала из холодной заброшки. Барха на воле привык к более комфортным условиям, да и не те уже времена, чтобы за должниками самому бегать, не по статусу, князю. Вор в законе все-таки не урка какой-то. Князь поднял на Барху равнодушный пустой взгляд. «Проголодался, говоришь? Ну, поехали. Давай в ту забегаловку, где гуляли тогда». «Ничего себе забегаловка!» — усмехнулся Барха. «Вообще-то это элитный ресторан, если что». «Не умничай. Поехали. Холодно тут». Кам поправил пальто и вышел из заброшки, дав знак одному из шестерок убрать с глаз долой ревущего Виталика. «А ты про деньги не забудь. Сопли утрей и начинай собирать». Я через неделю снова тебя найду». В ресторане было тихо, утро понедельника. Кам сел на диван, уставившись на официанток у барной стойки. «А рыжая где?» — спросил у бархи. «Какая рыжая?» — не понял тот. Камал усмехнулся. «Молоденькая такая, невысокая. Глаза огромные, зеленые, и волосы рыжие. Обслуживала нас тогда. Она у меня ночевала в тот день». «Да?» — барха заухмылялся. И как оно после девочек по вызову? Одно и то же, или? Или? Она деньги не взяла. Хотя подарила мне кое-что, что никто еще не дарил. Не за ППП случайно, хмыкнул барха. Кое-что другое. Мне понравилось. И ты не против повторить? Можем организовать. Эй! Он махнул одной из официанток брюнетки. Та быстро подошла к их столику, взглянула на меню, которое никто из них так и не открыл. «Готовы сделать заказ?» – улыбнулась. «Готовы. Нам Рыжую позови. Пусть она заказ примет», – сказал ей Барха, а брюнетка с Бейджиком Инна часто заморгала. «Простите». Барха раздраженно вздохнул. «Ты непонятливая, что ли?» – сказал же, «Рыжую зови». «Как ее, кстати, зовут?» – это уже спросил у Кама, но тот пожал плечами. Ее нет на работе. Она в отпуске. Надолго», – поджала губы брюнетка. «Жаль», — констатировал Кам. «А где живет, знаешь?» «Нет, у нас нет такой информации. Так вы готовы сделать заказ?» Голос брюнетки стал прохладнее, а Кам склонил голову на бок, глядя на нее. «Ладно, накрой нам поляну. Закуски что-нибудь горячее, на свое усмотрение, но чтобы вкусно. Ты пить будешь, Кам?» «Нет, не буду. Тогда воду и побыстрее, жрать охота». Инна бросила какой-то непонятный взгляд на Кам и удалилась. «А это тебе как?» – кивнул в ее сторону Барха. «Нет, не то», – покачал головой Кам. «Ну тогда я себе забью». Барха еще раз бросил взгляд на уходящую официантку, а вернее на ее круглый зад. На стол она отдать девке должное накрыла зачетно. Поели от души. Расслабленно откинулись на спинки диванов. Князь о чем то задумался, играя пальцами с зубочисткой. «О чем мыслишь, брат?» «Да так. Скучно как-то, Барха. Не то, что раньше. Раньше веселее было. Драйвове, как сейчас говорят. Эмоции были. А сейчас, кроме баб и жратвы, даже отвлечься не на что. Ты просто долго сидел. Мог ведь раньше выйти. Были возможности. Почему не захотел?» Камза запрокинул голову, уставившись в потолок. «Не знаю». Там было как-то привычнее. Сросся я с кичей. «Нет, это плохо», — покачал головой барха. «С этим надо заканчивать. Займись чем-нибудь. Найди себе хобби. Бабло же есть. Чего ты торчишь в этой квартире день и ночь?» «Хобби. Цветочки из бумаги, что ли, вырезать?» Издевательски усмехнулся Кам. «Мне и так хорошо. Без лишних телодвижений. Пройдет время, — привыкну к воле. Так может, сегодня в сауну?» Ты же не был ни разу с тех пор, как откинулся. Князь вздохнул. А давай, сауна, девочки, отдохнем, чего нет-то? А сам снова равнодушно смотрит. Лишь иногда взгляд бросает на барную стойку. Эй, красавица! Барха поднял руку. Принеси счёт и свой телефончик. Брюнетка принесла чек в специальной шкатулке, а Барха поднял на нее взгляд. Ты кое-что забыла, телефончик, напомнил ей. Позвонить в наши рестораны и сделать заказ вы можете вот по этому номеру. Она положила на стол визитку ресторана. ⁇ Что ж ты такая непонятливая ⁇ вздохнул барха. Твой телефон давай! «Обойдетесь», ⁇ Обойдетесь, натянута улыбнулась брюнетка. Барха бросил в рот зубочистку, проводил ее недовольным взглядом.